Глава 26. Очень странно было ночевать в комнате номер 13 одной без Ириадны. Точно так же непривычно я чувствовала себя первое время после переезда в дом тётушки Фебы, где мне очень не хватало Скарлетт. Почти всю ночь я провела без сна, ворочилась, вздыхала, смахивала набегавшие на глаза слёзы. Уныло прошёл и обед без Ириадны. после которого мне вновь предстояло убирать в столовой на пару с Пенни. Правда, здесь всё обошлось без происшествий, как любит выражаться мисс Фокс. Мы с Пенни просто разошлись по разные стороны и занялись делом. И до самого конца уборки не перекинулись ни словом, даже, по-моему, не взглянули друг на друга. Чуть веселее дела пошли на следующий день. И это несмотря даже на то, что мне предстояло выполнить условия сделки с Пенни, рассказать лисице об ужасном проступке с Карлетт. Мысль о том, как это лучше сделать, гвоздём сидела у меня в голове. Я навестила Ариадну, которая всё ещё оставалась под надзором медсестры Гледис. Моя подруга лежала, откинувшись на подушке. Голова обвязана бинтом, но глаза, в отличие от вчерашнего, ясные, Взгляд вполне осмысленный. Хорошо. И провалов в памяти у Ариадны не было. Это я обнаружила, как только подсела к ней на кровать. Ты собираешься сделать это? шёпотом спросила Ариадна. Я имею в виду, рассказать про рояль. Конечно, кивнула я. Придётся рассказать, куда деваться. В течение всего урока в балетном классе я думала о том, что скажет мисс Финч, когда узнает правду о том рояле. Каждый раз, когда она хвалила меня за хорошо выполненный элемент, я тревожно вздрагивала. Я мысленно проклинала своё отражение в зеркале. Прятавшаяся у меня в голове Скарлетт на секунду высунулась и показала мне язык. Когда настало время идти в кабинет мисс Фокс, меня уже била мелкая дрожь. Я не знала, поверит она мне или нет, и сумею ли я достоверно солгать, объясняя, откуда мне стало известно этой истории. Наверное, я смогу. Лгать я здесь научилась. Я негромко постучала в тёмную деревянную дверь. Она почти сразу распахнулась, и я оказалась лицом к лицу с мисс Фокс. "В чём дело?" раздражённо спросила она, глядя куда-то поверх моей головы. "Я хочу кое о чём признаться", сказала я. "Ага", торжествующе воскликнула лисица. Интересно, почему это меня совершенно не удивляет, а? Такая маленькая вредная мерзавка, как ты. Я не про себя собираюсь рассказать, покачала я головой. О ком-то другом. Мисс Фокс резко замолчала, удивлённо подняла брови и отступила в сторону. "Заходи", сказала она. Я села на стул и была рада уже тому, что меня хотя бы пока не огрели тростью. Мисс Фокс закрыла дверь кабинета, подошла ко мне и сказала: "Ну давай. Рассказывай о том, что натворил этот кто-то". Речь пойдёт о неприятном происшествии с роялем мисс Финч. "Да, я помню. Мисс Винчестер в своё время была за это наказана. Но это сделала не Пенни, мисс. Это сделала моя сестра. Последние слова я сказала понизив голос. Дверь кабинета, конечно, была закрыта, но всё-таки Скарлетт поссорилась с Пенни и решила её подставить. Бред какой-то. Мисс Фокс с такой силой хлопнула по своему столу ладонью, что затряслись все собачьи чучела поблизости. Откуда ты тогда могла узнать об этом? Ведь тогда тебя в моей школе не было. Нет. Не зря я полночи проворочалась сегодня, обдумывая возможные вопросы и придумывая подходящие ответы на них. Я ожидала услышать этот вопрос и готова была на него ответить. Скарлетт написала признание. Я вытащила из своего кармана смятый листок бумаги. Нет, это была, разумеется, не страничка из дневника, а хорошо продуманная фальшивка. Я нашла это в нашей комнате. и подумала, что если всё честно и без утайки расскажу вам, то пеня не оставит меня наконец в покое. Мисс Фокс прищурилась, окинула меня с ног до головы своим пронзительным взглядом, однако руку за листком протянула. Покажи. Для постороннего взгляда мой почерк практически неотличим от почерка сестры, и фразы признания я старалась строить так, как обычно это делала Скарлетт. В признании я живо описывала её яростное соперничество с Пенни, её желание быть единственной звездой, единственной прима-балериной, единственной, кто достоин купаться в лучах славы. Я писала так, словно Скарлетт была очень высокого мнения о себе и очень низкого обо всех остальных. Одним словом, я написала именно то, чего могла ожидать мисс Фокс. Именно то, что должно было ей понравиться. Глупая девчонка покачала головой Мисс Фокс, складывая признание Скарлетт и убирая бумагу в ящик своего стола. Что ж, именно от неё можно было ожидать такого злого и необдуманного поступка. Она постучала ногтем по столу, задумчиво глядя на чучело чихуахуа с ручками и карандашами в мёртвой пасти. Ах, если бы я уже не наказала Мисс Винчестер за это. и не поставила в известности её родителей. Затем, приняв какое-то решение, мисс Фокс резко вскинула голову, пристально посмотрела мне в глаза и приказала: "Никому об этом ни слова, ясно? На Пенни разрешать теперь вернуться в балетный класс". Спросила я, вставая. "А меня вышвырнуть из него?" "Убирайся", махнула мисс Фокс рукой в сторону двери. "Можете впредь обе заниматься своими танцами". А винчестерам я сообщу, что их драгоценная доченька, как выяснилось, была ни в чём не виновата. Возможно, они на радостях сделают школе щедрое пожертвование. Я чувствовала не только облегчение. Я буквально парила, как в невесомости, спеша к двери кабинета мисс Фокс. Теперь оставалось лишь узнать, как отреагирует на всё это мисс Финч. Вчера я едва не потеряла Ариадну, и теперь мне очень не хотелось потерять Единственная взрослая женщина в этой школе, которая, кажется, любила меня. А ещё я сама видела, какая печаль появляется в глазах мисс Финч, когда она садится за рояль и начинает играть. То, что произошло с предыдущим роялем, наверняка стало для неё тяжёлым ударом. У самой двери я задержалась, обернулась назад и сказал: "Я рассказала правду, и я очень этому рада". А я всегда могу изменить своё решение и задать себе новую порку, резко ответила мисс Фокс, окинув меня своим ледяным непроницаемым взглядом. Но сейчас я предлагаю считать инцидент исчерпанным и надеюсь не услышать больше ни слова о нём. Ни от тебя, ни от мисс Винчестер, и потому отменяю ваше наказание. Можете с сегодняшнего дня не убираться в столовой после обеда. Мне, знаешь ли, Тоже мало радости проверять, что вы там делаете. У меня и без этого дел хватает. Тебе всё понятно, Скарлетт. Да-да, всё понятно, мисс, ответила я. С этими словами я вылетела за дверь и тяжело дыша привалилась спиной к стене. Я сделала это. Я сумела обмануть мисс Фокс и положила конец войне с Пенни. Я своё слово сдержала. Теперь оставалось лишь молиться о том, чтобы Пенни сдержала своё. Когда я тем вечером сидела одна в нашей комнате, в дверь постучали. Я выглянула в коридор и увидела совсем маленькую девочку. Её послали сообщить мне, что Пенни вызвали к мисс Фокс. Я направилась к лестнице. Пенни заметила меня, но тут же отвела свой взгляд в сторону. Мне подумалось, что она знает или, по крайней мере, надеется, что я выполнила то, что обещала. Я вернулась назад к себе в комнату, Легла на кровать и открыла Дракулу. Этот роман я нашла спрятанным в самом дальнем ряду на одной из книжных полок тётушки Фэбы. Она считала этот роман непристойным. Скарлетт успела прочитать Дракулу раньше меня, и вся мечтала посмотреть одноимённый фильм с Белой Лугаши в главной роли. Сама я раньше Дракулу не читала, меня мороз по коже пробирал от одного взгляда на обогровый плакат с чёрным лицом Трансильванского вампир. Я настолько увлеклась книгой, что невольно подпрыгнула от неожиданного стука в дверь. В первую секунду я подумала, что это Ариадна, которую отпустили из медицинского кабинета. Но это оказалась Пенни. Она с вызовом посмотрела мне в глаза и сказала: "Ты всё-таки сделала это?" "Да, и что?" "Я не думала, что у тебя духа хватит." Я просто стояла и молча смотрела на неё. Пенни тоже стояла и молча смотрела на меня. Потом она повернулась и пошла в свои ясе. Ты довольна? спросила я её вслед. Она обернулась, не дойдя немного до своей комнаты. Я издержу своё слово. А ты? Ты просто не подходи ко мне, ладно? До «Да содовольствием, сквозь зубы ответила я. Орядно возвратилась на следующий день. Её голова всё ещё была перевязана, но если не считать этого, моя подруга вновь стала такой же, как прежде. Мы расстроили коварные планы Пенни, шипнула она мне во время ланча. Теперь мы можем распутать всё до конца. Ариадна так разошлась, что уронила на стол подцепленный на вилку ломтик консервированной ветчины. Если бы всё было так просто, вздохнула я. Мы же не имеем ни малейшего понятия о том, где искать дальше. Я нервно сделала глоток чая, который оказался слишком горячим, и поспешно поставила кружку на стол, так поспешно и резко, что опрокинула при этом молочник. Клари и Джозафина вскочили со своих стульев, сердито уставились на меня. Затем начались смешки, поползли их хитрые шепотки. Я почувствовала почти облегчение, когда увидела, как Пенни из-под тишка подзадоривает своих подружек. Пусть делает, что хочет, лишь бы про мои секреты помалкивала. Чуть позже мы с Ариадной отправились по коридору на урок арифметики, а завернув за угол, неожиданно налетели на мисс Финч. Было так неожиданно увидеть ее вместо обычного трико и репетиционной юбки в красивом синем платье с длинными рукавами. Мы остановились, она тоже задержалась и сказала мне. «Мисс Грей». У меня только что был разговор с мисс Фокс. Я с трудом сглотнула и негромко ответила: "Вот как?" Мисс Финч указала рукой на небольшую нишу в стене, рядом с одним из высоких застеклённых окон. Ариадна вопросительно посмотрела на меня, но я махнула ей рукой: "Иди, не жди, иначе на урока опоздаешь". А мисс Финч сказала понизив голос так, чтобы никто, кроме меня и её, не мог услышать: Она сказала, что ты призналась в том, что разбила мой рояль. Ну да. Мы обе знаем, что это неправда. Не может быть правдой. Скажи. Это действительно сделала Скарлет? Я тяжело выдохнула и ответила, уставившись в пол. Правда. Это действительно сделала она. Мисс Финч широко раскрыла глаза, но ничего не сказала. Она очень разозлилась, продолжила я. Пенни достала её, и Скарлетт хотела отомстить, подставить Пенни. Я понимаю, простить такой поступок нельзя. Мне так жаль. Мисс Финч отвела свой взгляд и печально сказала: "Не могу поверить, что она могла сделать такое. Мне очень жаль, мисс", повторила я. "Мне жаль, что приходится извиняться за неё. Жаль всего, что случилось". Я всхлипнула, а мисс Финч легонько потрепала меня по плечу. Твоей вины здесь нет, сказала она и сделала попытку слабо улыбнуться. Какой маленькой и хрупкой казалась мисс Финч сейчас на фоне большого высокого окна. Не могу поверить, повторила она. О Пенни. Её же обвиняли в том, чего она не делала. Господи, до да чего же это ужасно. Ну, за Пенни вы слишком-то не переживайте, мисс. Она много нехорошего сделала, просто вы об этом не знаете. Я почти готова была рассказать мисс Финч о том, что Пенни вытворяла на крыше, но побоялась. А вдруг нас кто-нибудь всё же подслушивает? Мне нужно идти на урок, сказала я. Мисс Финч оттолкнулась от стены, на которую опиралась спиной. И встала на обе ноги, слегка поморщившись при этом. Я уже повернулась, чтобы идти в класс, но тут она окликнула меня. Скарлет? Я оглянулась. Всё-таки удивительно, как быстро я научилась за эти дни отзываться на имя моей умершей сестры. Я найду способ помочь тебе, сказала мисс Финч. Если честно, я не была уверена в том, что сейчас мне вообще кто-нибудь может помочь